Навелла пятая. Полет назвать приятным было тяжело. Старенький Як-40 с приличным салоном, отделанным красным деревом, мог бы произвести хорошее впечатление. Но отделка настолько перегрузила его, что я весь полет всерьез боялся, что он потеряет крылья. Наконец, шасси коснулись взлетно-посадочной полосы, которая затерялась среди бескрайних виноградников на Весь аэропорт представлял из себя древнюю халупу, более всего напоминающую полевой стан. В конце полосы нас ждал желтый «Мерседес», явно только что из капитального ремонта. Выйдя из самолета, майор мрачно заметил одному из встречавших нас вампиров, кивнув на Мерс. «Это до Ялты не доедет». Встречающий в тон майору ответил. «Это туда и не поедет». «Оно довезет вас до Северной, в дивизию ракетных катеров. Так что до Ялты поедете с ветерком по морю. На суше вас уже ждут, причем не с распростертыми объятиями». «Прорваться нельзя?» – деловито поинтересовался учитель. «Не советую. Глупый пример. Неделю назад симферопольцы под Евпаторией московских гастролеров из ДШК расстреляли». На шметке машины и тел три дня собирали, правда, наших там не было, но результат впечатляет. ДШК. Советский станковый крупнокалиберный пулемет под патрон 12,7 на 108 миллиметров. Да у вас действительно беспредел. А куда смотрит гроссмейстер? Вот с ним об этом и поговорите, лично. Как дела примете, съездите в Симферополь или он к вам выберется. До Северной добрались довольно быстро. Старенький Мэрс оказался на удивление юрким и прытким на ходу, а вот впечатления от катера остались далеко не лучшими. Шторм крепко раскачивал катер на подводных крыльях. Грохот от силовой установки заглушал не только слова, но и мысли. Вся команда была на своих постах, согласно штатному расписанию Кают-компания оказалась маленькой и душной, поэтому мы, несмотря на холодную погоду, весь путь провели на палубе. Ялта встретила нас не очень приветливо. Я уже забыл, каким мрачным может быть крымское небо и как серо и тоскливо на улице ранней весной. Дополняли унылое впечатление облупившиеся фасады и голые деревья, в мольбе тянущие к свинцовому небу черные пальцы веток. Знаменитой крымской пыли не наблюдалось по причине ее перехода в грязь. Пришвартовались мы к волнорезу около маяка. Здесь нас уже ожидали вполне современная «Вольво 940» и почетный эскорт. Усевшись в салон, я смог оценить разницу в классе машин. Ощущения движения даже на раздолбанной в прах дороге практически не было. Чуть-чуть стало потряхивать, когда страссы свернули в сторону Массандровского дворца. Но это неприятное впечатление продлилось недолго, и уже через несколько минут между зелеными кипарисами показались пряничные крыши сказочного замка. Дворец был великолепен, хотя и несколько запущен. У парадного входа нас встречал представительный мужчина в шикарном костюме. Судя по всему, Лондон мы посещали приблизительно в одно время, хотя и не встречались. Однако эта коллекция одежды, рассчитанная на более солидных людей, таких как магистр Ялты, например, меня не вдохновила. Я предпочитал более молодежный стиль, хотя учитель заставил меня купить несколько классических костюмов для выхода в свет. Пока я размышлял на эту тему, машина остановилась, и учитель, выйдя из салона, дружелюбно пожал магистру руку. Я, выкарабкавшись вслед за ним, неуклюже поклонился. «С приездом, как добрались?» «Вашими молитвами», — буркнул майор в ответ на вопрос хозяина. «В таком случае, делаю вывод, плохо», — с нескрываемым сарказмом отозвался магистр. «Потому как я атеист». «Аналогично», — отозвался майор и, не удержавшись, добавил. «А я-то все думаю, что это лететь так жестко», — магистр усмехнулся. «Ну что ж, отлично. Проходите, располагайтесь. Ваши вещи уже на месте. Часа, я думаю, вам хватит, чтобы привести себя в порядок». «Вполне. Тогда через час в приемной государя». «Жить, я надеюсь, в его апартаментах не придется?» с подозрением спросил учитель. «Я, знаете ли, не настолько высокого о себе мнения». «Нет, жить будете на третьем этаже в комнатах придворных». А государевы комнаты всегда стоят пустые, очень уж невезучие. Не знаю, правда или нет, но говорят, что Александр Третий умер после того, как переночевал в своей спальне. Глядя на серьезное и торжественное лицо магистра, можно было подумать, что он говорит чистую правду. Молодой вампир, стоящий у него за спиной, тихо фыркнул и подмигнул мне. Майор насмешливо прищурился и заметил. «Если мне память не изменяет, здесь он не ночевал никогда». «Вполне возможно», — покладисто согласился магистр. «Но байка действует безотказно. И в этой спальне за всю историю дворца вообще никто не ночевал. Наши генсеки от нее шарахались». а «Вот что значит не знать истории», — невинно заметил майор. «Именно», — согласился с ним магистр. «Более того, любимый сыночек Александра, Николай», Чуть было этот дворец вообще не разобрал, когда на постройку Ливадии камня не хватило. Правда, бархатные обои, мрамор, дерево и многое другое он отсюда забрал. Спасло одно. Его августейшая матушка, принцесса догмара Мария Федоровна, не дала ему этого сделать и настояла, чтобы дворец таки достроили, хоть и в более урезанном варианте, чем хотел ее супруг. Кстати, старушка пережила не только своих детей, но и большую часть внуков. «Помню, помню», — отозвался учитель. «Приятная была женщина, а уж умница какая». Жаль, он оборвал фразу. Прежде чем майор успел закрыть свои мысли, я кое-что сумел уловить в его мыслях, и это меня весьма озадачило. «Прошу прощения, я забыл, что вы какое-то время были в ее охране. Майор Лейбгвардии Преображенского полка». Щелкнул каблуками Ермоленко. «Часть имею». И добавил. «Фамилия, конечно, была другая». «Конечно», — соглашаясь, кивнул магистр. «Но, простите, я вас задерживаю, а время идет. Через час, где условились». Быстро поднимаясь по лестнице, майор, не оборачиваясь, спросил. «Вань, ну что ты столбом стоял? Мог уже и принять и переодеться? А мне было интересно посмотреть, как вы друг перед другом расшаркиваетесь». Учителю устало сказал: "Я этого проныру давно знаю. Он уже два века при всех августейших особых в роли врача выступает. Правда, не лепь медикам, чтоб не светиться, но врач он действительно очень хороший. В мирное время для Всесоюзной здравницы магистра лучше не найти. Ну а в смутное приходится браться за дело нам военным. И куда же он теперь? Куда-нибудь в Данию, ко двору тамошнего монарха" привычки меняются тяжело». Через час мы собрались в приемной, после чего бывший магистр предложил спуститься в столовую. Сидя за роскошно накрытым столом, он поинтересовался, нужен ли господину Ермоленко референт. От такого обращения майора перекосило, и он сквозь зубы процедил, что референт у него свой, проверенный, и менять его он не собирается. «Да я это так, для приличия спросил ты же знаешь, я Мойшу тебе не отдам». Мойша, тот самый вампир, что встречал нас вместе с магистром, довольно ухмыльнулся. «Да Мойша Иванович и сам от тебя не уйдет. Яблочко от яблоньки далеко не падает», — съязвил учитель и, продолжая жевать, добавил. «Теперь объясняй, что здесь творится». «Творится абсолютно все», — коротко ответил магистр. «То есть беспредел». И самое поганое то, что те, кто этот беспредел устроили, великолепно знают о нашем существовании. Знают все? Абсолютно? Слава богу, не все. Но головы разрывными пулями отстреливают. Только за эту неделю мы потеряли троих. Какая-то скотина из снайперской винтовки лупит. И это только Ялта. А есть еще Алушта, Форос и Судак. И там то же самое. Поэтому тебя и рекомендовали. Именно меня? Лично. Здесь абы кто не справится. Утечку организовал кто-то из местной ложи. Это мы выяснили, но их еще найти надо. Среди обслуги люди есть? Деловито спросил майор. Человек семь. Все проверены от и до. Нет, это кто-то из наших. Будем искать. Больше за обедом о делах не говорили. Правда, в свете всего сказанного и елось не особенно хорошо хотя все было очень вкусно магистры бывшие насстояящие убедившись что полностью испортили нам аппетит чинно встали из за стола и удалились кстати выходя из столовой спросил майор как там даша прекрасно очень жалела что не сможет приехать чтобы тебя увидеть ответил магистр дверь захлопнулась Мы несколько минут посидели, а потом Мойша картинно подхватил на вилку тоненький ломтик сёмги, засунул его в рот и, не доживав до конца, промычал. «Ну что, референт, пошли, дела принимать будешь». «А я-то тут при спросил я, слабо надеясь, что мы неправильно поняли майора. «Вообще-то ты при магистре. Рекомендации на тебя, как на референта, уже пришли, вместе с его бумагами. Так что не тяни время, пошли». Покорно склонив голову, я поплелся за мойшей на третий этаж. «Ну какой из меня референт? Ну, батя, ну спасибо за такую свинью!» Кабинет референта был невелик, зато оборудован по последнему слову техники. На столе стояли навороченный компьютер и совсем невероятная штука – лазерный принтер. Такой я видел только в Белом доме. Говорили, что у великого магистра России вообще стоит цветной лазерник. Но у него в кабинете побывать не довелось, так что представлял я себе это плохо. Час ушел на ознакомление с папками довольно подробной картотеки, хоть нашего брата по сравнению с Москвой здесь было немного. Услышав это от меня, Мойша грустно покачал головой и сказал, «На прошлой неделе нас было больше, семьдесят пять». Немного подумав, я спросил, «Что вы с бандюками не поделили?» «То же, что и всегда». Они нам предложили работать на себя. Я думаю, ты догадываешься, в каком качестве. Мы отказались, а у них одна проблема. Раз отказался, значит враг. А тут еще какая-то падаль сдала им личный состав и кое-что рассказала в смысле физиологии. Теперь они точно знают, сколько нас, и пару способов, как нас можно убить. Это, как ты понимаешь, гораздо серьезнее любых охотников за вампирами». Так что военные нам сейчас очень кстати. Я пожал плечами. Тут скорее не военные нужны, а пера милицейские. Иначе не обоюдно получается. Они о нас знают, а мы о них нет. Но почему? Знаем. Да они сильно и не скрываются. Тогда в чем дело? Неужели так сложно их убрать? Ну, задумчиво протянул Мойша. Если ты не против устроить бойню в Крыму, то несложно. Вся беда в том, что они очень хорошо защищены, а пушечное мясо их не интересует. ложа прикрывает?» – спросил я. «А то кто?» – мрачно отозвался он. «И вся эта информация есть?» «Конечно. В компьютере несколько файлов. Имена, клички, охрана, место жительства, средства передвижения. Так что вы военные, вам и воевать». «Да, еще одно. Компьютер к сети не подключай». И вообще не подпускай к нему никого. Кстати, ты на нем работать умеешь?» «Одним пальцем», — гордо ответил я. «Значит, все в порядке. Мыша явно прочел в моей памяти воспоминания о курсах. Разберешься. Ну, на этом все, прощай. А может, по кофейку на прощание?» — предложил я уже на правах хозяина. «Лучше по коньячку», — отозвался он. Мы дружно рассмеялись и решили совместить. Допивая третью чашку кофе с коньяком, я не удержался и задал вопрос. «А почему Мойша Иванович, а не Иосифович?» «Ну, допустим, не Мойша, а Михаил. И, в общем-то, русский», — хмыкнул тот. «И фамилия Теркин, поэтому и Иванович». «А как же Мойша?» «Чудак-человек. Ну, сам подумай, как у еврея может быть русский референт?» «Разве у нас есть национальности?» «У нас нет». Но люди пятую графу в паспорте не отменяли. «А загипнотизировать?» — заикнулся я. «Кому оно надо? Зачем зря напрягаться? К тому же мы все время на виду. Мой шеф — главврач санатория. А ты ассистент?» — съязвил я. «Нет, я хирург. И, между прочим, кое-что умею, кроме аппендицита». Я примолк. Повисла напряженная тишина. Через минуту Мойша многозначительно произнес. Мент родился. Какой мент? Растерялся я. Мойша обреченно махнул рукой и сказал. Темный ты человек. Не представляю, как ты будешь референтом. Я соглашаясь кивнул и добавил. Зато я строчить умею. На машинке, деловито поинтересовался он. Из автомата, а еще из пулемета. И тут Теркин серьезно заметил. А вот это сейчас очень полезно. Война, брат, это серьезно. И тут же добавил, ну я о высшем образовании надо подумать. Одной стрельбой жив не будешь. Да вы что, сговорились, возмутился я. То батя, то учитель, теперь еще и ты. Ответить он не успел. В комнату заглянул молодой человек, именно человек, и сообщил, что Иосиф Давыдович Гольм уже готов. Михаил быстро поднялся, неожиданно серьезно посмотрел на меня и с явной тревогой в голосе сказал, «Мне пора. Надеюсь, вам повезет больше, чем нам». Он на секунду запнулся и искренне добавил. «Желаю удачи». Мы пожали друг другу руки и вышли на улицу. У ступенек уже стояла машина. Майор внимательно слушал своего предшественника, изредка кивая. Увидев нас, начальство замолчало, ожидая, когда мы подойдем. Еще через пару минут, крепко обняв отъезжающих, Мы отступили в сторону, давая им сесть в машину. Когда кортеж исчез за поворотом, учитель мрачно глянул на меня и предложил пройтись, ознакомиться с местностью. «Ну, сынок», — минут через десять выдохнул он, «вляпались мы по самые помидоры. Работай здесь, непочатый край. Осталось только решить, с чего начать». Я немного помолчал. Учитель впервые так обратился ко мне. Меня словно в детстве накрыла волна любви и заботы. Неожиданно я понял, что учитель действительно стал мне отцом. Непрошенно нахлынули воспоминания. Как я когда-то мечтал, чтобы у меня, как и других, был папа, готов был увидеть в любом постороннем мужчине, улыбнувшемся мне, отца. Мечтал услышать это слово «сын». И вот, почти через 30 лет сбылась моя мечта. В горле встал комок, глазам стало горячо. Чтобы папа не заметил моего состояния, я отвернулся. Майор остановился. Судя по всему, он понял все и давал мне время прийти в себя. Я решительно вытер глаза, подошел к майору и замер в нерешительности. Я просто не знал, как надо себя вести в такой ситуации. Он обхватил рукой мои плечи, ласково взъерошил волосы и огляделся. На лице майора выразился детский восторг. Он глубоко вздохнул и тихо сказал. «Нет, но ну до чего красиво. Ваня, ты только глянь. Не знаю, было это от того, что я ощущал, или действительно все было именно так прекрасно, но мне показалось, что я в жизни не видел ничего подобного. Мы поднялись довольно высоко по склону. Сквозь еще голые, но уже оживающие ветки весеннего леса просвечивала крыша дворца. Дальше под солнечными лучами нежилось море, набирая в свои глубины тепло. Где-то слабо гудела дорога. Горы обнимали дивный край, как руки матери, защищая от бурь и невзгод. Мы еще долго стояли и любовались этой неимоверной красотой, готовой из сна одним плавным шагом перейти к летнему знойному кипению. «Ладно», — наконец вздохнул учитель, — «это все лирика, а вот с чего все-таки начать?» «Начнем от забора», — пошутил я. «И до обеда», — поддержал майор. «Но это все шуточки, а начинать надо действительно с чего-то. Поэтому начнем с первоочередной задачи — снайпер. Его надо найти и взять, причем желательно живым. Операция, прямо скажем, для хорошей войсковой разведки». Поэтому вызывай сюда Вано и Казимира. Пусть каждый берет с собой столько ребят, сколько надо, заодно и твою группу пусть прихватят. Что хочешь, делай, а максимум через две недели стрелок должен быть у нас. Чем раньше ты это организуешь, тем меньше будет трупов на улицах». «Теперь дальше», — продолжал учитель, начиная неторопливо спускаться вниз. «Завтра сюда прибудет человек, который будет выполнять твои непосредственные обязанности как референта». Я чуть не заорал от восторга, а майор, словно не замечая моей радости, продолжал. Он из СБУ, хотя начинал в КГБ. Очень хорошо владеет пером и компьютером, в отличие от некоторых, с кривыми пальцами. «Что?» – возмутился я. «Я его к своему компьютеру не пущу, там куча документов не для людских глаз». «У него будет свой», — отрезал майор. «Ты же будешь получать готовую информацию. Но не расслабляйся, на твою долю тоже кое-что останется. А теперь передашь ему завтра первое задание — проверить всех спортсменов-стрелков, проживающих в Крыму, кто есть в базе и кого там нет. И еще, что у тебя по нашим друзьям? мойшу сказал кое-что есть, могу распечатать». обязательно За разговором я не заметил, что мы уже спустились и подходим к ступенькам нашего нового дома. Наскоро перекусив, мы разошлись по своим кабинетам. Весь оставшийся день мы с учителем как проклятые сидели, подгоняя рабочие места под себя. Когда ко мне постучали и сообщили, что ужин подан, я с удивлением понял, что уже почти восемь часов вечера. Чувствовал я себя полностью опустошенным и измученным. «Господи, как же я не люблю бумаги!» «Спасибо», — поблагодарил я невысокую пожилую женщину. Насколько я запомнил, ее звали марией Андреевной, и работала она экономкой. Она была человеком, но знала о нашем существовании, как и положено сотруднику СБУ. Надо сказать, что весь человеческий персонал тоже служил в этой конторе. Я этому ни капельки не удивлялся». Тем более, что мы использовали для своих целей их дачу. Люди знали о нас только то, что мы считали нужным им сообщить, но ну и то, что они видели. Предателей среди них не было, в этом мы были уверены. Я знал, что Ермоленко уже успел прозондировать всех, кто находился в Массандре. А люди, как я успел убедиться за время учебы, не способны закрыть от нас свой разум. Честно говоря, первое время я думал, что это метафора. И если поискать, то можно найти человека, способного поставить полноценную защиту. Но постепенно понял, что благодаря свойствам нашего мозга люди для нас как открытая книга. Вампиры – дело другое. Любой из нас мог закрыть себя от соседа в той или иной степени. Все зависело от возраста, ну и индивидуальных особенностей. Учитель, например, обладал очень мощными невербальными способностями с самого начала. А батя, тот вообще не замечал, что кто-то пытается от него защититься, по-моему. Другое дело, что они не лезли в мозги посторонних без острой необходимости. «Ужин накрыт в столовой», — тихо сообщила Марья Андреевна, отвлекая меня от размышлений. Я поблагодарил и нехотя направился к лестнице. Почему-то от мысли, что опять придется есть в этом великолепии, мне стало грустно. Радовало только одно — Учитель, похоже, тоже не испытывал особого восторга. Но тут я несколько ошибся. Оказалось, что Ермоленко просто не обращает внимания на все, что его окружает. Смотрелся он, кстати, в этой обстановке более чем естественно. «Садись», — не отрываясь от бумаг, поторопил он меня. Я робко сел. Теперь, когда с нами не было посторонних, я мог как следует рассмотреть комнату. Мягкий свет ламп освещал стол. Буфеты, чудесную резьбу панелей, переливался теплыми бликами на тончайшем фарфоре. Я чувствовал себя, как безродная шавка, заскочившая в элитный питомник. А еще мой вид. Черт возьми, я уже давно перестал обращать внимание на свою внешность, чего нельзя было сказать об окружающих меня людях. Но после инициации я полностью успокоился на этот счет. Особенно после того, как учитель научил меня влиять на людей, как мы между собой выражались, пудрить мозги. Люди теперь воспринимали меня совершенно адекватно. Они видели и понимали, что я альбинос, но не заостряли на этом свое внимание. Теперь для них был интересен я сам, а не моя внешность. Благодаря этому я даже начал спокойно встречаться с девушками. И вот теперь я вновь ощущал свою неполноценность». «Шикарному паркету и старинному сервизу глаза не отведешь». «Успокойся», — учитель отложил документ и придвинул к себе тарелку с салатом. «Посуды и деревяшки придуманы, чтобы жизнь облегчать. Им совершенно все равно, как ты выглядишь. А если сильно волнуешься, я тебя вместо стражи дверей поставлю. Будешь нечисть своей рожей отгонять». Вспомнив вырезанное над дверью лицо лесного духа с толстыми губами и выкоченными глазами, я неожиданно расслабился. Действительно, чего это я разволновался? Что я дворцов не видел? Видел и не один раз. И в Афгане, и в Москве, и в Европе. Не жил в них, что правда, то правда. Хотя Хилтон, пожалуй, на дворец тянет. Хотя и там такой роскоши не видели. С такими мыслями я спокойно принялся за еду тем более, что завтрак и обед у нас были весьма условные, днем мы не спали, хорошо хоть перед отлетом переливание крови сделали. Когда мы доели, учитель отпустил прислугу отдыхать и, налив кофе, задумался. Взяв чашку, я стал ждать настоящих неприятностей и дождался. Иван, учитель неожиданно встал и, подойдя к окну, вгляделся в слабые огоньки ночной Елты или ее пригородов. Во-первых, через два дня у нас, как теперь принято говорить, забита стрелка с теми людьми, которые нас интересуют. Во-вторых, ты, как мой референт, будешь сопровождать меня повсюду, так что тоже возьми их досье и посмотри. Ну, для тебя на сегодня все, отдыхай. А вы? У меня еще дела. Может, я помогу? Чем? Он допил кофе. Нет, Ваня, с этим я сам справлюсь. А ты иди к себе. На компьютере поиграй или телевизор посмотри. Здесь, между прочим, тарелка. С ней у нас больше сотни каналов. От такого предложения я оторопел и, не говоря ни слова, вышел. Только поднявшись в свою комнату, обнаружил, что прихватил с собой чашку с остатками кофе. Идея учителя о телевизоре походила на издевательство. После поездки в Лондон и Париж меня трудно было чем-то удивить. Пребывание на Западе послужило хорошей шокотерапией и научило меня кое-чему. Поэтому, покрутив в руках пульт, я отбросил его. Было просто скучно, а спать еще рано. Я послонялся по дворцу, забрел в библиотеку, посмотрел библиотечный фонд, но читать не смог. Слишком был взволнован последними событиями. К тому же тело, привыкшее к тяжелым физическим нагрузкам, требовало движения. Поразмыслив еще минут пять, я решил пройтись. Опасаться было нечего. В конце концов, я дома, а не в Афгане. Любую засаду почую не меньше, чем за километр. В темноте люди не видят, да и подготовка местных бандитов, даже и спортсменов, оставляет желать лучшего. К тому же учитель не запрещал гулять. Придя к такому выводу, я направился к выходу, но тут же задумался. Конечно, проще всего выйти через дверь но периметр наверняка охраняется, меня тут же засекут. Страшного в этом ничего нет, но я не хотел светиться. Кто-нибудь наверняка увяжется следом. Прощупав окрестности, я обнаружил несколько постов, причем, как я и думал, наших, а не человеческих. Значит, меня они уже изучили. Нет, пройти мимо них я пройду, это нетрудно. Ребята явно не неслужилые, но уйти незаметно не получится, а попадусь, учитель сожрет живьем. Я присел. Как только выяснилось, что совершить прогулку затруднительно, мне сразу захотелось уйти еще сильнее. Пока я в доме, они волноваться не будут, но как только перемещусь во двор, парни насторожатся и начнут меня пасти. А Еще нельзя отметать возможность того, что одна из групп как раз не наша, а наоборот. «Это ладно, разберемся. Но охрана...» Мне стало интересно, почувствуют ли меня наши доблестные ОМОНовцы, если я их прощупаю и погуляю вокруг них. Правда, самостоятельно я такого еще не делал. Всегда рядом был майор или кто-нибудь из более старших товарищей. Но когда-то надо начинать действовать самостоятельно. «Ну что ж, буду считать эту попытку негласным экзаменом на профессиональное мастерство». Сперва надо закрыться самому. Это было самое неприятное. Любые манипуляции с собственным мозгом, кроме гипноза и отвода глаз, вызывали у меня жуткую головную боль. Правда, до этого я пытался сделать все в боевой обстановке. Может быть, сейчас будет проще. Я несколько раз глубоко вздохнул, сосредоточился и занялся созданием экрана. За полчаса все было готово, а голова даже не заныла. Результат меня удовлетворил, хотя думаю, что учитель, оценив мои успехи, фыркнул бы, но его рядом не было. Открыв окно, я бесшумной тенью скользнул на улицу. Охрана хоть и состояла из вампиров, даже не дернулась. Хотя могли бы и среагировать хотя бы на физическое нарушение периметра. Про себя я отметил первую дырку в нашей защите. Погуляв вокруг дворца, я убедился в качестве экрана, и решил, что теперь можно и развлечься, поэтому, не раскрываясь, направился вниз. До трассы я добрался без приключений и неторопливо пошел по обочине к ближайшей троллейбусной остановке, собираясь отправиться в Ялту. Машин на дороге не было, троллейбусов тоже. Я не очень расстроился, до города я мог спокойно добежать и даже не запыхаться, но тут послышалось ровное гудение мотора. Не знаю почему, но я шарахнулся в кусты. В эту же минуту на противоположной стороне дороги остановилась новая девятка, из которой вышли два человека. Точнее, один вампир и один человек. Машина тут же исчезла за поворотом. Я замер, хваля себя за то, что не снял защиту. К моему удивлению, вампир тоже прятался, зато человек был весь на показ. Его мысли мне очень не понравились, хотя они и искажались от присутствия вампира. А когда он достал из сумки прибор ночного видения и, надев его, повернулся в сторону дворца, ситуация мне разонравилась полностью. Мужик начал регулировать резкость, а его сопровождающий, коротко буркнув «Отсюда не видно», зашагал по дороге к нашей резиденции. Теперь он прикрыл человека полностью. Я оценил его способности, они впечатляли. Если бы зрительно не засек эту парочку в самом начале, то ничего бы и не почувствовал. Пропустив нарушителей вперед, я пошел за ними. Когда они начали забирать вверх по склону левее дворца, стало понятно, что их явно никто не приглашал. У меня аж руки зачесались, но брать этих экскурсантов было нельзя, тем более сейчас. Да и если честно то было понятно, что по сравнению с этим вампиром мои способности не стоят ничего. Поэтому просто продолжал следить за ними, заботясь только о том, чтобы экран закрывал меня от незваных гостей. Мои подопечные забирались все выше по склону. Человек время от времени останавливался и внимательно осматривал дворец в свой прибор. Наконец парочка добралась до вершины. Человек последний раз посмотрел в сторону дворца. И они пошли вниз, уже без остановок. Я не отставал. Когда парочка вышла на трассу, человек едва слышно зашипел. «И откуда там, по-твоему, стрелять? Все позиции закрыты. К тому же охрана положит меня после первого же выстрела. А я, между прочим, не на убой нанимался». «Главное, снять его с первой попытки». Оборвал человека вампир. И, несмотря на его защиту, я почувствовал, что ему глубоко плевать на стрелка». «Так нет гарантии!» — возмутился тот. «Ищите другой вариант!» «Интересно, какой? В Ливадию его вытаскивать, что ли?» «Это мысль. Там можно даже президента замочить, и никто не поймет, откуда». В эту минуту около них затормозила та же «девятка». Они, не прекращая разговора, сели в нее и уехали. «Какие идиоты ездят с такими номерами?» — подумал я. «Особенно, если готовятся кого-нибудь убить». Номер был уникальным — КР-1234А. Да и белая девятка — очень приметная машина. Гулять расхотелось, и я, уже не прячась, пошел назад. Мое демонстративное возвращение вызвало у охраны легкий шок, как я и предполагал. Но теперь это не доставило мне никакого удовольствия. Сразу разбираться с ними я не стал, а с ходу пошел к майору. Учитель сидел в кресле. Одной рукой он держал бокал с белым вином, другой листал чьё-то досье. Дождавшись, когда я закрою дверь, он лениво спросил. «Ну что?» — напугал охрану. «Гнать такую охрану в шею!» — сбеленился я. «Если уж я со своими тупыми мозгами пройти смог, то представьте себе, какого шухера наделает кто-нибудь поопытней». «Мозги, кстати, не такие тупые», — заметил майор, не отрываясь от бумаг я подозревал что ты рванешьшь гулять, но он не заметил как ушел я слегка растерялся майор редко хвалил меня, и это было приятно, но почевать на лаврах было некогда спасибо конечно, но это не главное тут в окрестностях наш снайпер лазил майор заинтересованно поднял голову лицо его мгновенно окаменело он отставил бокал и коротко сказал садись я сел и добавил он был не один. И, между прочим, этот второй был вампиром и неслабым. В общем, если бы я не увидел, как они подъезжали, то прошел бы мимо и даже не почесался. Он тебя засек? Скорее всего, нет. Откуда такая уверенность? Учитель был встревожен не на шутку. Он был слишком занят своим снайпером. К тому же, кто из них мог ожидать, что внизу окажусь я? Что еще? То, что эти гады даже не прячутся. «Белая девятка с номером 1234, по-моему, это наглость. Похоже, они нас ни в грош не ставят». «Согласен. Фоторобот составить сумеешь». Судя по всему, отдых и игры с телевизором отменялись. От удовольствия я прижмурился и, ухмыльнувшись, ответил «Обижаете!» и отправился к себе в кабинет. Через два часа портреты были готовы. Посмотрев на изображение вампира, майор зашипел от злости. Эта мразь уже и сюда добралась. Ну все, я его достану». Проигнорировав мой вопросительный взгляд и не менее любопытные мысли, учитель добавил. «А снайпер, похоже, не местный. Имеющуюся картотеку я уже проверил. Ладно, найдем. Легче всего с машиной. Подготовь запрос и свяжись с нашими людьми в ГАИ. Что стоишь? Выполнять». Оставшиеся два дня до встречи прошли в напряженной работе. Охрана получила выговор с занесением в грудную клетку, бдительность сразу повысилась. На гору выставили три дополнительных поста, а мне Ермоленко поручил заняться их тренировками. «Гонять до кровавого пота», — дал он мне доброе напутствие, «а то разжерели тут на солнышке. Я еще до их наставников доберусь. Мужикам по шестьдесят, они все в игрушки играют». За эти же дни я успел связаться с Ваной и Казимиром. Они не возражали против Крыма, но попросили неделю на сборы команды, так что оставалось только ждать. Снайпер, как и предполагалось, в зоне видимости больше не появлялся. Я думал, что майор в свете последних событий отменит встречу, но единственное, что он сделал, изменил место. Мероприятие переместилось в банкетный зал ресторана «Хрустальный» в гостинице Ялта. «Дай отмашку нашим», — за сутки до встречи приказал он. «Всем сменить место жительства, а главное, днем на улицу не высовываться». «На какой срок ложимся на дно?» — поинтересовался я. «После разговора будет видно», — отозвался учитель. В банкетном зале царил полумрак. Нам он был на руку. Приехав на место минут за пятнадцать до стрелки, мы заказали выпивку и, сидя за столом, ждали, временами перебрасываясь короткими фразами. В назначенный час майор прищурился и недобро произнес «Идут архаровцы». Мог и не говорить. Я тоже почувствовал гостей. Шумели они, слов нет. Двери резко распахнулись. В зал вошли два здоровенных дядьки, похожих в своей тупости, как две капли воды здоровенные амбалы, одетые в спортивные штаны, грязные кроссовки и лоскутные кожаные куртки, под которыми вырисовывались укороченные калаши. Есть такие, для спецназа. Габариты, как у УЗИ, а калибр 7,62, серьезная штука. На лицах была написана тупая решимость, в глазах читалось абсолютное отсутствие серого вещества. Напряженно осмотрев зал и увидев, что нас только двое, братья по разуму растерялись и расслабились. «Наивные. Я бы на их месте этого не делал. Если твои противники так уверены в себе, значит, у них за спиной должны быть серьезные тылы. Но эти громилы явно не были знакомы с простейшей психологией». Они еще раз осмотрелись для порядка, затем, открыв обе створки подпружиненной двери, шестерки впустили в зал еще четверых. У этих на лицах сквозь жир проступали даже какие-то мысли. Важно осмотревшись, они тоже несколько растерялись и, застыв на месте, начали с недоумением переглядываться. Обстановку разрядил Ермоленко. Он вежливо предложил господам присесть. От такого обращения господа оторопили окончательно и покорно уселись напротив нас. «Какие к черту господа!» Рябы и твидовые брюки с вытянутыми коленями, малиновые пиджаки с засаленными лацканами, под ними растянутые футболки, но главное – золотые цепи толщиной в большой палец, на которых гордо красовались золотые кресты, как у батюшек, но без атлетов. Короткие толстые сосиски на руках, те, которые когда-то были пальцами, унизаны золотыми гайками. Как-то не вязалось это с ювелирными украшениями, скорее слитки золота с просверленными дырками. В общем, полный кошмар. Думаю, что Петр Первый, увидев таких уродов, обязательно одного из них заспиртовал бы для кунсткамеры, причем в полном прикиде. Уловив мои ассоциации, майор излучил веселье. Я тоже развеселился, но тут мои мысли прервал один из пришедших, вероятно, старший. Он открыл рот и выдавил серию нечленораздельных звуков. «Ну это, того, чуваки, это как бы все» все ответил ермоленко и очень попрошу слово чуваки приберечь для кого нибудь другого заметано согласился говоривший потом подумал и добавил а почему это слово обозначает кастрированного барана ермоленко был по прежнему безукоризненно вежлив надеюсь таковых здесь нет лицо старшего растянулось в гаденькой улыбке он обернулся к охране и сказал «Того, чуваки, за дверь! Стоять там!» Автоматчики обиженно засопели, но вышли. «Что поделаешь, кто платит, тот и заказывает музыку!» «Ну, чё, мужики?» — повернулся тот к нам. «Вы, я вижу, по понятиям. Давай знакомиться!» «Говорю, я и Колян. Эти двое того с нами!» Испохватившись, добавил. «Я Вован!» «Пётр Сергеевич!» — коротко кивнул в ответ майор. «А это мой помощник, Иван Николаевич!» «Ох, нифига себе!» — вырвалось у Коляна. «Итак, какие у нас проблемы?» — задал вопрос Ермоленко. «Проблемы того, у вас!» — отозвался Вован, явно озадаченный такой постановкой вопроса и нашей непонятливостью. Майор вопросительно приподнял брови. Вован судорожно искал слова. манеры майора вести переговоры явно была для него вновь. Наконец, посмотрев на потолок, он нашел, что сказать. «Пацаны, говорят того, что у вас это бабло немереное крутится. И еще это, у вас бойцы крутые». Майор по-прежнему доброжелательно молчал. И Вован не выдержал. «Это того, сами живете, поделитесь с ближним». У меня непроизвольно вырвалось. «А ближний это кто?» Майор не дрогнул ни одним мускулом на лице, но его каблук впечатался мне в ногу. Вован заметно оживился и многозначительно изрек. «Ближний того для вас — это я. Мне десяток пацанов дадите. Того прижать одного братана надо». Майор впервые нарушил молчание. «У вас что, своих не хватает? Того неважно. Территория моя. Хотите спокойно жить, того платите». «Уважаемый Вован, дело в том, что людьми я не торгую. Если хотите, попробуйте нанять их самостоятельно». Вован скривился. Я понял, что он уже пытался, и даже видел, чем заканчиваются такие разговоры. «Ну, тогда этого деньгами возьмем. Какая сумма вас интересует?» Деловой вопрос, заданный холодным равнодушным тоном, выбил Вавана из колеи окончательно. Я услышал, как в его голове защелкал калькулятор. Молчание длилось около минуты, лицо дергалось от тяжелого мыслительного процесса. Наконец он облегченно выдал. «Это того, пятьдесят кусков в месяц». «Вы не продешевили?» — с легкой улыбкой осведомился майор. По лицу Вована было видно, что мыслительный процесс активно возобновился. Мне казалось, что вот-вот у него из ушей пойдет дым. И тут подал голос Колян. «Вы это, мужики, сами себе цену не набивайте, а то того по максимуму раскрутим». Речь у Коляна была поставлена явно лучше, чем у Вована. Майор посмотрел на него с интересом, потом весомо произнес. «Так вот, господа, моя организация еще финансово не укрепилась, поэтому я предлагаю такие условия. Вы даете нам отсрочку в шесть месяцев, после этого мы платим по сто тысяч ежемесячно. Надеюсь, такие условия вас устроят». У всей четверки дружно отвисли челюсти. «Это, пацаны, а чем вы занимаетесь?» подозрительно поинтересовался ваован я бы хотел сохранить в тайне секреты нашего бизнеса лады кивнул вован но если через полгода мы того денег не увидим увидите оборвал его майор надеюсь моих людей больше никто не тронет в противном случае договор будет расторгнут а кто бы их трогал с изумлением спросил колян а пацаны в порту говорили что вы крутые добавил ваван Дальше продолжать разговор не было смысла. Ермоленко встал, и сухо попрощавшись, мы покинули зал. Сидя в машине, я спросил, зачем им платить? Мы эту шантропу из города максимум за сутки выметим. Ну, не такая уж и шантропа, отозвался майор. Для начала они умеют хорошо считать. А те, кого они нанимают, хорошо стреляют. Главное, что мы сейчас выяснили, эти новые русские или украинские К снайперу никакого отношения не имеют. Это и я понял. Отлично. Нас подталкивают к настоящей войне. Большинство их бойцов служили в горячих точках и готовят их лучшие спецназовцы. Для нас это все равно не проблема. Проблема не для нас, проблема для города. Все это нам ни к чему. А вот тем уродам, которые дали на нас информацию, выгодно. Что ты думаешь, Чечня просто так началась? А снайпер? Снайперу придется ловить самим. Тем более, что ноги у него растут не отсюда. Лучше дай народу фотографии и ориентировки. Но делать все надо очень аккуратно, чтобы наши друзья не притаранили нового стрелка. Кстати, сменил тему майор. Приготовься, завтра едем в Симферополь на представление к гроссмейстеру. Да и наших предупреди, чтобы до моей команды не высовывались. хорошо Я помолчал и вернулся к началу разговора. «Я понял, мы платим им, чтобы не воевать. А отсрочка зачем?» «Чтобы не платить», — легко ответил учитель. ГБшная «Волга» с восьмицилиндровым двигателем мчалась по Ялтинской трассе в сторону Симферополя. Чтобы не искушать снайпера, ехали ночью с выключенными фарами. Дорога заняла час, так что к полуночи прибыли на место. Здание, где располагался магистрат, находилось напротив студенческого городка по объездной. Одиннадцатиэтажное здание с красивой вывеской «ЦНТИ» впечатляло, особенно по крымским меркам. Судя по количеству машин, мы были не первые, но и не последние. Майор, окинув взглядом выстроившиеся в ряд «Волги», ухмыльнулся и задумчиво заметил. «Керчь и Судак еще не прибыли». Я уже знал, что Крым разбит на шесть районов, каждым из которых руководит магистр. Площадь и количество проживающих в них вампиров разнились. В Керчи, например, их было около 40 человек, а в Восточном Крыму почти столько же, сколько в Большой Ялте. К тому же все районы на этой неделе приняли новых руководителей. Магистрат Союза укреплял Крым своими бойцами. Все магистры были приблизительно одного возраста, Все только недавно вернулись из зон локальных конфликтов. Прежде чем войти в дверь центра, я не выдержал и обернулся. Через дорогу за студенческим городком карабкался по некрутому склону мой родной район. Здесь я прожил 18 лет. Учился, бегал с пацанами купаться на водохранилище, между прочим, мимо как раз этого самого центра бегал. И как все мальчишки в нашем районе, пытался сообразить, что же находится в этом здании. Разве мог я предположить, что вернусь сюда в совершенно новом качестве и свободно войду в эти двери? Тут я заметил, что майор уже прошел вестибюль. Я тряхнул головой, отгоняя грустные мысли, и быстро догнал учителя. Поднявшись на лифте на десятый этаж, мы прошли по коридору в огромную приемную. За столом сидел секретарь. Учитель подошел и представился. «Магистр Большой Ялты. Ермоленко Петр Сергеевич. На представление гроссмейстеру. Горлов Иван Николаевич. Ученик. Со мной. Вас ждут», — вежливо ответил секретарь. «Проходите». Поблагодарив его, майор решительно толкнул дверь. Войдя в кабинет, он открыл было рот, чтобы представиться, и тут же его закрыл, а я подавился приготовленной фразой и раскашлялся. К нам навстречу шел батя, довольный произведенным эффектом.